Глава вторая. Звенящий звук смерти. К ним никто не вышел. Женщина стала нервничать и пошла к дежурной, но оттуда её отправили обратно, сказав, что идёт операция. Операция? Чуть ли не взвизгнула и побежала к Веселову, которому, похоже, было недовеселье. Он на операции. Что случилось, говорите? Я не знаю. У нас за 20 лет на производстве почти не было травм.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 «Всё хорошо?» «Нет», — сквозь тошноту ответила Оля и провела ладонью по вспотевшему лбу. «Я сейчас воды принесу, сейчас». Шаги мужчины затихли. «Придавила», — тихо прошептала, и ей стало страшно. Она не представляла свою жизнь без Вадима. После того вечера у Ирины они ещё несколько раз встретились, а потом понеслось, словно на горках. Хочешь остановиться, но не можешь. Знала, что полюбила его. Пела, кричала, читала стихи, не могла спать по ночам. Всё время думала о нём. Он тоже по-детски влюбился. Хотели пожениться, но его мама была против. Мол, пока не диплом, и речи не может быть. И тогда тайком расписались. И уже, как факт, сообщили родителям. Ольга Михайловна...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 «Это Егорыч». «Здравствуйте», — сказала женщина, посмотрев на мужчину. Он теребил в руках край халата. «Он крановщик». «Извините», — сразу сказал Егорыч. «Зацепил. Там узкий проём в шахту. Опускал генератор и зацепил». «Да, да», — тихо ответила. «Значит, вы крановщик?» «Да, не хотел. Понимаете, я...»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 Мысли зациклились. Хотела подумать о чём-то приятном, что сейчас придёт доктор и скажет, что всё хорошо. Но её женская интуиция говорила другое. Всё плохо. Слишком плохо. Лишь спустя несколько часов к ним вышел уже другой доктор. Наверное, это был хирург. Стал перечислять травмы, сыпать научными терминами, которых ни она, ни Веселов не понимали.